Утром в субботу Ольга позвонила мужу и сказала, что дает ему время до восьми вечера, чтобы убраться из ее квартиры. Олечка, ты просто сильно расстроена. А в таком нервном состоянии нельзя принимать важные решения. Ты сейчас не можешь мыслить здраво. Почему это? Хотя бы потому, что ты ушла из дома на ночь глядя. Разве это поступок адекватного человека? Я понимаю, на тебя столько всего навалилось в последнее время. Ты пережила сильное потрясение. Тебе бы отдохнуть, но ты занялась сложным делом, и вполне естественно, что у тебя случился нервный срыв. Олечка, я все понимаю и совершенно не сержусь. Тогда собирай вещи у Матовой. Когда ты придешь в себя, то сильно пожалеешь об этих словах. Давай ты вернешься домой, и мы просто обо всем забудем. Я поговорю с твоей мамой, все объясню. Да? Прямо все-все? Обещаю, что она не будет на тебя сердиться. Ты заставила ее всю ночь переживать. Короче, Борис, если в восемь ты еще будешь в моей квартире, то в одну минуту девятого я вызываю милицию. Пусть они тебя провожают по месту прописки, раз ты слов не понимаешь. Оля, я все сказала. Повесив трубку, она прислушалась. В квартире стояла тишина. Неужели Саня еще спит? Ольга на цыпочках прокралась в ванную, умылась и оделась. А в кухне выяснилось, что предосторожности были напрасны. На столе, придавленной связкой ключей, лежала записка, в которой Саня сообщал, что уехал по делам. А Ольга пусть чувствует себя как дома. А если надо на улицу, то вот ключи. Ольга усмехнулась. Она не ждала от Сани такой деликатности. Понятно, что никаких срочных дел в субботу утром у него нет. Просто взрослым людям всегда неловко впервые просыпаться вместе. Даже если между ними ничего и не случилось. Она тщательно убрала свою постель и вообще проверила, чтобы в квартире Сани не осталось никаких следов ее ночевки. Хотелось сделать что-то хорошее, например, прибраться или приготовить Сани полноценный обед, но со стороны это будет выглядеть дешевой попыткой захомутать мужика. Лучше она купит ему коньяк и отдаст вместе с ключами. Да, это задаст их отношениям формат строгого и бесполого служебного товарищества. Вот и отлично. Приписав к Саниному посланию слова благодарности, Ольга ушла и скоротала день на Невском проспекте. Посетила дом литературного творчества, потом пробежалась по пассажу и гостиному двору, но, как назло, ничего не выбросили. Ни одной достойной очереди, чтобы с пользой провести время. Оставшиеся до часа Х минуты она добила в доме книги, откуда тоже ушла без покупок. Казалось бы, ничего не делала, а устала, как собака. И хотелось только одного — упасть в кровать и уснуть. По дороге домой она пыталась наскрести в себе силы для мощного скандала. Но это не потребовалось. Муж собрал вещи и уехал, а дверь маминой комнаты встретила ее звенящей тишиной. «Трус он и есть трус», — ухмыльнулась Ольга. Милиция испугался. Вспомнив, что целый день ничего не ела, Она прошла на кухню и сделала себе пару бутербродов с сыром. Мама так и не появилась. Только ботики в углу под указывали на то, что она дома. Ольга вздохнула. Веселенькая ее ждет жизнь. С одной стороны развод, с другой бойкот. Ладно, утопим горе в работе и дома будем только спать. Она приготовила себе ванну, долго лежала в ней. А когда вышла, мама сквозь зубы процедила, что ей звонил мужчина. «Кто? Какой-то Черепанов. Это по работе. В десять вечера субботы, ну, разумеется». Ольга потянулась к телефону, но мама вдруг преградила ей путь. «Помнись, доченька, что ты творишь. Я не хочу это обсуждать». «Если уж ты завела любовника, то хотя бы умей скрыть это от мужа, а не валяйся с ним открыто, как драная кошка». Нельзя, знаешь ли, думать одними гениталиями. Мама, у меня нет любовника, хотя это тебя и не касается. Ты моя дочь, и я несу ответственность перед людьми, что воспитала такую шалаву. Ольга заплакала. Вдруг хлынула наружу боль, будто гнойник вскрылся. Она вернулась в свою комнату, хлопнув дверью, и упала на кровать лицом в подушку. Надо было отплакать, что счастливая жизнь оказалась жалкой иллюзией. А настоящая проходит мимо, и, наверное, никогда ее не коснется. И детей у нее никогда не будет, и останется она совсем одна. Она не услышала, как мама вошла и села рядом. Только вдруг почувствовала на затылке теплую ладонь. Все еще можно исправить, сказала мать непривычно мягко. Просто позвони Борису, и он вернется. Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал. Оля, он прекрасный человек и понимает, как ты издергалась в последнее время. Поэтому готов тебя простить». Она рывком села на кровати, вытерла глаза ладонью и всхлипнула. «А чего я издергалась? он тебе случайно не сообщил?» «Ну как же, ты завела роман на стороне». «Ах, вот как! А он не уточнил, что это был роман, с тремя мужиками сразу и против моего согласия. А он его спокойно созерцал и даже не пытался меня отбить». «Что?» — мать отдернула руку. «Доченька, нет-нет, не волнуйся, мне все же удалось не ответить им взаимностью. Вовремя подоспели какие-то ребята и шуганули этих козлов, так что я не пострадала». Мама порывисто обняла ее и поцеловала в глаза, как в детстве. Ольга положила ей голову на колени. «И он тебя не защищал?» «Я стоял, как истукан. штаны не намочила и на том спасибо. Господи!» И ты с ним еще пыталась жить после этого, как видишь, себя только ломала под подлеца и труса. Ну все, теперь пусть он только тут появится, я сама с ним разберусь. Мама снова обняла ее. Он быстро сюда дорогу забудет, и ты тоже не думай с ним мириться. И слава богу, что у вас не было детей. От такой слякоти рожать? А ну тебе надо, дочка. Дети всегда хорошо. Мужик должен закалить свои яйца, прежде чем давать потомство. Ольга засмеялась и тут же снова всхлипнула. «Мам, а почему ты мне сейчас веришь? Ты же обычно слушаешь всех, кроме меня. Оль, а вот как тебе верить, если ты всегда темнишь, вечно скрываешь? Даже сейчас могла бы сразу все рассказать, а ты столько времени мучилась. А надо обязательно души выворачивать перед тобой, чтобы получить сочувствие». Ты же тоже никогда меня не поддерживала просто так. Сначала надо было к тебе с исповедью прийти. Покаяться во всех грехах, которые ты, кстати, далеко не всегда отпускала. Ольга тут же пожалела о своих словах. Думала, мама обидится и уйдет, но она только вздохнула. Не знаю, почему так. Наверное, я знала, что мой первый долг — воспитать тебя достойным человеком и очень боялась не справиться. Но теперь то, что выросло, то выросло. Правда, Оля. Теперь я могу просто любить тебя. Пойдем чайку попьем. Они засиделись до пили чай с конфетами, и мама все переспрашивала, точно ли Ольга не пострадала от тех гадов, и убеждала, что все наладится. Ольга встретит достойного человека и родит детей, и так хотелось в это верить. Когда Ольга легла спать, то почувствовала себя так, будто сбросила тяжелый груз, который несла так долго, что успела привыкнуть к его весу. Чуть царапнула по сердцу мамина, теперь я могу просто любить тебя. Почему только теперь, почему не раньше, когда она гораздо больше в этом нуждалась? Мама все делала ради нее, это понятно. Но неужели действительно, чтобы стать достойным человеком, надо расти не рядом с родной теплой мамой, а с суровой беспощадной с судьей? Одна за другой всплывали детские обиды. Как донный Ил во взбудораженной воде, всплывали и снова уходили на дно памяти. Что было, то было. Мама была другой, и она сама тоже. А теперь они обе изменились, и совсем ни к чему ворошить прошлое. Как знать? Вдруг и правда нельзя человеку купаться в родительской любви. Если бы мама ее баловала, она выросла бы ленивой истеричка и заплатила бы за счастливое детство все остальное глупой и бестолковой жизнью. Но ладно, история не знает сослагательного наклонения. Главное, что теперь трудная работа по воспитанию позади, и они с мамой могут жить в любви. И согласи. Только на пороге сна Ольга вспомнила, что так и не позвонила Сане. Но было уже очень поздно. Да и лень вылезать из-под одеяла. Воскресное утро началось с того, что Борис попытался отвоевать прежние рубежи. Он явился без предупреждения и собирался открыть дверь своим ключом. К счастью, мама предусмотрительно заложила ее на крюк. Ольга хотела прогнать его, но мама отстранила заявив, что сама будет вести эти сложные переговоры, а дочери лучше удалиться в свою комнату, чтобы не слышать слов, которые детям нельзя употреблять. Через минуту Ольга поняла, что да, действительно, лучше не слышать. Мама неожиданно оказалась просто виртуозом по этой части. И она скрылась в кухне, не желая сковывать творческий полет своей родительницы. Прикидывая, как отобрать у Бори ключи, не открывая ему двери, Она вспомнила о Саниной связке, лежащей в ее сумке. А следом о его вчерашнем звонке. Ольга набрала его номер. «Прости, я вчера не ответила. Готова привезти тебе ключи в любое удобное время и место». «А это... Оставь пока у себя, а мало ли что». «Спасибо, конечно, но я выгнала мужа». «Оль, мы с тобой не подружки», — жестко перебил Саня. «Просто оставь ключи на всякий пожарный. Пока ситуация не устаканится, и все». Я о другом хотел поговорить. Можешь выйти? Она прислушалась. Мама с Борисом все еще жарко дискутировали через дверь. Наверное, могу. Чуть попозже, когда горизонт очистится. Давай я тогда подъеду к твоему дому через полчасика. Дело очень серьезное, Оля. Информация, которую сообщил ей Саня, как все в этом деле, одновременно меняла абсолютно все и не меняла ничего. Одно только стало ясно. Подстерегшая ее в пятницу женщина не сумасшедшая. С ее мужем Феликсом Волковым обошлись чудовищно несправедливо. Саня провел огромную работу, и теперь дело за ней. Решить, стоит ли совать палку в осиное гнездо. Она склонялась к тому, что не стоит. Пахомов мертв. Очернить память покойника можно только в одном случае. Когда это спасет живых. Допустим, она выплеснет на суде правду прямо в лицо халюной вдове и друзьям покойного. Как это поможет бедняге Фельдману? Никак. Он получит срок при любых обстоятельствах, даже если мстил праведно. Самосуд у нас не приветствуется ни в какой форме. Итак, она обольёт грязью светлую память великого человека, погубит собственную карьеру, но при этом нисколько не облегчит участь подсудимого. Саня сокрушался, что не выяснил этого во время расследования. Тогда обвинение пошло бы по другому пути. А Ольга думала, что тут нерадивость оперов пошла всем только на пользу. Когда-то в высших сферах уничтожили прекрасного оперативника Волкова. И сейчас ни перед чем не остановились бы. Может, даже удавили несчастного Фельдмана в камере, лишь бы правда не вышла наружу. Надо отдавать себе отчет. Если она только заикнется о том, что узнала, на ее карьере поставят большой и жирный крест. Хорошо, если не уволят а, скорее всего, пошлют в самое отдаленное на карте место, где обитают прокурорские работники. Поедет она служить дальше, чем мотать свой срок Фельдман. Она разводится, значит, не сможет зацепиться за мужа, чтобы остаться в Ленинграде. Ольга ворочалась всю ночь, забывалась дурным сном и просыпалась с колотящимся сердцем, но к утру убедила себя, что нужно молчать. Если бы вопрос стоял об оправдании невиновного, Тут пришлось бы пожертвовать своей карьерой, но ради лишнего штришка к личности потерпевшего, вот ей богу, оно того не стоит. Она шла в суд с твердым намерением как можно скорее закончить процесс, но вдруг, почти против собственной воли, столкнувшись в туалете с судьей, выторговала отсрочку. Еще одна ночь мучительных размышлений, которые ни к чему не приведут.